Нина. Крик из квартиры Г-6 пронизывает ее. Он высвободился из тела и стал отдельным существом. Совсем как Даниэль, когда его мучили ночные ужасы. Хватка будиль ослабела. Нина жадно делает вдох, у нее болит шея. Она садится. Петрус лежит на животе у ее ног, растерянно смотрит на нее. Дагмар рухнула дальше по коридору. То, что удерживало ее на ногах, оставило ее. Вера сидит на корточках рядом с сестрой, всхлипывая что-то говорит. Крик в квартире Г-6 затихает, в теле Нины бушует адреналин. Лицо щиплет, и когда она прикасается рукой к тому месту, которое расцарапало будель, пальцы покрываются кровью. Нина сглатывает и ей кажется, что ее ударили кулаком в шею. Она поднимается на ноги. Старики не возражают. Ненависть в их глазах потухла. Все это лишь результат рассеянности. А теперь Юэль остался наедине с Моникой. Нина бежит обратно в квартиру Г-6. Сразу же чувствует, что холода в квартире больше нет — Глаза Моники широко открыты, но ничего не видит. Она размахивает руками в воздухе, на висках слиплись мокрые от пота волосы, дыхание отрывистое, совсем как Даниэль, когда его одолевали ночные кошмары. Юэль сидит на кровати рядом с Моникой, смотрит на Нину глазами полными слез. «Думаю, это она». Она снова стала собой. Нина бежит к телефону, звонит в отделение «Б». «У нас тут ЧП», — говорит она, как только Адриан взял трубку. «Мне надо заняться Моникой из квартиры Г-6. Можешь помочь с остальными». Адриан обещает поторопиться, и Нина сразу же вешает трубку. У него наверняка возникнут вопросы, что все эти старики делают в коридоре, но он не будет долго раздумывать об этом. Если не вдаваться в подробности, то это не более странно, чем многое другое, происходящее в соснах. Нина подходит к кровати, переглядывается с Юэлем и садится по другую сторону от Моники. Обнимает ее. Моника вертится, совсем как Даниэль, и пытается вырваться. Нина обнимает ее еще сильнее, шепчет ей в ухо слова утешения. От Моники исходит отталкивающий запах, но Нина все равно целует ее во влажный висок. И, наконец, Моника успокаивается. Начинает плакать. Пытается что-то сказать, но между всхлипами слова тяжело разобрать. Голос сдавленный, словно что-то в горле блокирует его, хочет сохранить внутри тела, Но, в конце концов, Нине удается разобрать слова. «Вы должны убить меня. Пожалуйста».